Пока тюсо с удивлением перебирал в уме события этого дня, почти под ним по пояс в канализационной жиже двигалась тонкая стремительная фигура, неся в поднятых над головой руках боевую винтовку и пистолет. Вода была ужасно холодной, но Тилли мало беспокоили телесные неудобства носителя. Преодолев несколько сот метров канализационного канала, Тилли Обнаружила лестницу, ведущую вверх к люку, устроенному посередине уличного перекрестка на расстоянии одного квартала к югу от тюрьмы. Откинув крышку люка, Тилли выбралась наружу. Внимание двуногих, собравшихся у баррикад перед воротами тюрьмы, было направлено в другую сторону. Никто не обратил внимания, как быстрая тень растворилась среди падающих хлопьев снега на боковой улице. Тили продолжала двигаться на восток, двуногих в поле зрения не было, ветер задувал все сильнее, превращая снежную завесу в настоящую круговерть. Тили с помощью передатчика послала сигнал легион-форме, все шло по плану. Легион-форма продолжала удерживать тюрьму, дожидаясь пока созреют коконы, двуногие отступили, неся потери. Они открыли огонь из ручного оружия, что подтвердило догадку легион-формы об эффективности здешних средств ведения боя. Но мощные стены тюремного здания выдержали. И теперь двуногие сбились в кучу у своих оборонительных позиций, видимо раздираемые внутренними спорами. Настало время третьего удара. На этом этапе главным фактором оставалась инициатива, Цель сияла неподалеку, украшенная огромными светящимися символами. Она напоминала гигантский рубин на фоне неба, и Тилли поспешила к нему. Промот сидел в левой комнате здания вахты. Отсюда хорошо просматривались ворота, и при необходимости удобно было вести по ним огонь. По ту сторону внешней стены... Собралось большое количество разнообразных средств передвижения, среди которых выделялись несколько машин, озаряющих местность яркими вспышками и издававших резкие, пронзительные звуки. Позади транспортных средств собралось несколько десятков двуногих. Кто-то кричал в громкоговоритель. Заключенные верхних этажей что-то кричали в ответ. Легион-форма догадалась. что речь идет именно о ней. Рядом, аккуратно сложенные, стояли десятки коробок с патронами и лежали восемь пистолетов, заряженных и готовых к бою. На коленях легион-форма держала огромную кастрюлю с мороженым, которую она поглощала большой деревянной ложкой. Для тех представителей двуногих, что отвечали за принятие решений, Ситуация ничуть не прояснилась. Наоборот, после неудачной попытки штурма тюрьмы, головной боли только прибавилась. Тюсо отдал приказ немедленно доставить из арсенала Санта-Анны полевые орудия. Тем временем подтягивались свежие силы полиции. Однако никто не осмеливался подходить близко к воротам, помня о печальном опыте штурмовой группы. Патрульные офицеры, которые вели переговоры через громкоговоритель, прибыли к ТЮСО, чтобы доложить обстановку. Не дослушав до конца, полковник перебил. Заключенные, по-прежнему находятся в камерах? Кто зачинщик этого мятежа? Сэр, заключенные заявляют, что их держат под стражей два неких робота-ниндзя. У нас есть все основания полагать, что охранников нет в живых. Некоторые заключенные утверждают, что это не роботы а как бы это сказать какие то твари сэр твари переспросил капрал ру что за дьявольщина здесь творится тюсо близкий к состоянию прострации уставился на здание тюрьмы снег валил с прежней силой все так же дул порывистый ветер сэр что по вашему имеют в виду заключенные говоря о каких то тварях Тюсо покачал головой. Полковнику совершенно не хотелось утруждать себя размышлениями, однако ему то и дело приходил на ум мимолетный кадр, увиденный в диспетчерской космопорта. Наконец он пожал плечами. «Сегодня утром в космопорте виделись странное создание. Возможно, тут есть какая-то связь, ведь тюрьма находится в двух шагах от заградительной стены космопорта». К ним приблизился патрульный офицер. — Сэр, нами получен сигнал бедствия от капитана Дарне из терминала космопорта, — доложил офицер. — В чем дело, Дарне? – простонал полковник. Видеосигнал отсутствовал. Дарне объяснил, что осветительная система и все электроснабжение терминала вышли из строя. — Что же случилось? — Понятия не имеем, усо. Подразделение службы безопасности уже направилось вниз, во вспомогательные службы. От них ничего нет, абсолютно ничего. И это все, что вы можете мне сказать. К сожалению, я не располагаю иной информацией. Судя по голосу, Дарне был на грани помешательства. Тюсо велел ему докладывать немедленно, если вдруг снова возникнут проблемы с роботами. тварями, террористами и прочей нечистью. — Здесь, в тюрьме, творится черт знает что. Не исключено, что тут тоже поработали ваши роботы, — добавил он. — Мои? Они вовсе не мои. На кой черт они мне? — Вы первыми о них доложили, Дарне. Значит, они ваши. — Я отрекаюсь от них. Говорю вам. Тюсо прервал связь. и повернулся к мрачным стенам тюрьмы. Несколько секунд он стоял, вглядываясь сквозь пелену снега в тюремные ворота и яркие желтые нимбы фонарей по периметру внешней стены. Но вскоре это занятие было прервано появлением еще одного полицейского вездехода. Оттуда выпрыгнул шеф полиции Гаспар Бельво. — Как мило, что вы решили навестить нас, шеф! — едко бросил тюсо. Один из офицеров полиции просигналил полковнику, что по радиотелефону его вызывает дядя, папаша усо. Анри в бешенстве замахал руками. Бельво задумчиво смотрел на тюрьму сквозь завесу снега. — А может, оно и к лучшему, — наконец произнес он. «Что — Что? — воскликнул Анри, не веря своим ушам. — Э, к лучшему говорю. Подумайте сами, это отвлечет внимание публики от того, что нам предстоит сделать сегодня вечером со старым зданием полицейского управления. Анри, глядя на приятеля, прищурился. В том, что говорил шеф полиции, было зерно здравого смысла. — Я уже послал за полевыми орудиями, возможно, нам придется взорвать ворота. Эта тюрьма, черт побери, настоящая крепость. — Прекрасно. — буркнул Бельво. — Орудия пригодятся нам для того, чем мы намерены заняться вечером. Тюсо поднял брови. — Ты что, и вправду думаешь, что можно устроить пальбу из орудий прямо в старом городе? — А что нам остается? Скажи, если я не прав. Анри глубоко вздохнул. У него раскалывалась голова. И как он влип в эту дурацкую ситуацию. Течение мыслей было прервано полицейским. «Сэр, у нас новый сигнал бедствия из небоскреба! КАЭБ требуется срочное вмешательство! Там у них какие-то террористы ворвались в компьютерный зал корпорации «Конг-шоу!» «Что?» — взревел Бельво. И его пухлое лицо искривилось, как от зубной боли. Тюсо взял трубку. Преступники действовали по уже знакомой схеме. В помещении корпорации Конгшу ворвались неизвестные и расстреляли охрану, используя тяжелые разрывные пули. Затем террористы пробрались в компьютерный зал корпорации, занимавший полэтажа небоскреба. Снова выстрелы, снова жертвы. Лишь одному из служащих удалось спастись бегством. По его словам, Террористы были похожи на роботов, очень тощих и покрытых блестящими панцирями бледно-серого цвета. Едва Тюсо выслушал эту часть донесения. К нему подбежал еще один патрульный, и тоже с радиотелефоном. «Сэр, у нас срочное донесение из терминала космопорта». «Что там опять? Объявлена красная тревога, сэр?» «Слушаю. Говорите!» Заорал тюсов в трубку. Видеосвязь с Дорне до сих пор не восстановили, но в голосе капитана звучал нескрываемый ужас. Он бессвязно бормотал что-то о ходячих мертвецах, напавших на работников службы безопасности. Мертвецы были бывшими работниками космопорта из обслуживающего персонала, и сколько в них не стреляли, они с удивительным упорством продолжали атаковать. «Что за колесицу несет?» — невольно вырвалось у тюсо. Снег валил по-прежнему. Минуту спустя, без десяти три, выпущенный на свободу компьютерный вирус, мчался по линиям компьютерной сети Бельва-Сити к важнейшим центрам хранения электронной информации. В городских зданиях, напичканных хитроумной техникой, началось нечто невообразимое. Лифты носились вверх и вниз, освещение мигало как стробоскопическая лампа. Двери, щелкая замками, открывались и закрывались по нескольку раз в минуту. Светофоры тоже посходили с ума. На улицах творилось настоящее светопредставление. Вся электроника, начиная от мощного компьютера метеоцентра на крыше Саскочского университета, до портативных систем, разбросанных по всему городу, Патрульных полицейских машин Оказалось Выведено из строя